Видение Гермеса Видение Гермеса находится во главе книг «Гермеса Трисмегиста» под названием «Поимандрес». Древнее египетское предание дошло до нас лишь в александрийском изложении, слегка измененном. Я пытался восстановить этот важный документ герметической доктрины в духе высокого посвящения и эзотерического синтеза, которые он и представляет собой». Однажды Гермес, долго размышлявший над происхождением вещей, впал в забытье. Тяжелое оцепенение овладело его телом. Но по мере того, как оно цепенело, дух его поднимался в пространство. И тогда ему показалось, что существо, необъятное по размерам, без определенной формы, звало его по имени. «Кто ты?» — спросил Гермес в испуге. Я Азирис, верховный разум, и я могу снять покров со всех вещей. Что желаешь ты видеть? Я желаю созерцать источник всего сущего, я желаю познать Бога. И немедленно Гермес почувствовал себя залитым чудным светом. В его прозрачных волнах проходили очаровательные тени всех существ. Но внезапно страшный мрак... наполненный ползучими тенями, опустился на него. Гермес был погружен во влажный хаос, полный испарений и зловещего шума. И тогда голос поднялся из глубины бездны. Это был призыв света. И вслед за тем быстрый огонь устремился из влажных глубин в неизмеримые высоты эфира. Гермес поднялся за огнем в светлое пространство. Хаос... свивался и развертывался в бездне. Хоры светил, сверкали над его головой, И голос света наполнял бесконечность. Понял ли ты виденное тобой? — спросил Азирис гермеса, плененного мечтой. Нет, ответил гермес. Узнай же, что видела твоя душа. Ты видел пребывающее в вечности. Свет виденный тобой в начале, есть божественный разум который все содержит своим могуществом и заключает прообразы всех существ мрак в который ты вслед за тем был погружен есть тот материальный мир в котором живут обитатели земли огонь же устремившийся из темных глубин есть божественный глагол бог отец глагол сын их соединение есть Жизнь! Какое чудо происходит во мне, воскликнул Гермес. Я не вижу более телесными глазами, я вижу очами духа. Как могло произойти подобное чудо? Происходит оно потому, отвечала Зирис, что глагол пребывает в тебе. То, что в тебе слышит, видит, действует, есть сам глагол, священный огонь, творческое слово. Если это так, сказал Гермес: "Дай мне видеть жизнь миров, стезю душ, откуда приходит человек и куда он возвращается". "Да будет по желанию твоему". И тогда Гермес испытал снова притяжение к земле. Он стал тяжелее камня и спустился подобно аэролиту, со страшной быстротой проносясь через пространство. Опустился он на вершине горы. Была ночь. Обнаженная земля была окутана мраком. Его члены казались ему тяжелыми, словно они были из железа. «Подними глаза и взирай!» — раздался голос Азириса. И тогда Гермес увидел чудное зрелище. Безграничное пространство, звездная твердь, окружала его семью сияющими сферами. Одним взглядом Гермес окинул семь небес — расширяющихся, подобно семи прозрачным концентрическим шарам, в звездном центре которых находился он сам. Центр этого был опоясан млечным путем. В каждой сфере вращалась планета, сопровождаемая гением, отличным по форме, знаку и свету. В то время как пораженный Гермес созерцал их расцветание и их величавое движение, голос говорил, взирай, слушай и понимай. Перед тобой семь сфер, обнимающие все ступени жизни. В их пределах происходит падение и восхождение душ. Семь гениев — суть семь лучей глагола света. Каждый из них господствует над одной сферой духа, над одной ступенью в жизни души. Ближайший от тебя есть гений луны, с беспокойной улыбкой, венчанной серебристым серпом. Он управляет рождениями и смертями. Он освобождает душу из тела и притягивает ее в круг своего влияния. Над ним бледный Меркурий указывает своим кадуцеем путь душам, спускающимся и поднимающимся. Еще выше блистающая Венера держит зеркало любви, в котором души попеременно забывают и узнают друг друга. Поверх ее гений Солнца поднимает факел торжества вечной красоты. Еще выше Марс потрясает мечом правосудия. На престоле лазурной сферы Юпитер держит скипетр верховного могущества, который есть божественный разум. На границах Вселенной под знаками Зодиака, Сатурн несет державу всемирной мудрости. Само собой разумеется, что эти божества иначе назывались у египтян. Но семь космогонических божеств совпадают во всех мифологиях и по смыслу, и по атрибутам. Их общий корень в древнем эзотерическом предании. Так как западное предание приняло латинские имена, мы и сохраняем их для большей ясности. Само собой разумеется, что эти божества иначе назывались у египтян. «Я вижу, — сказал Гермес, — семь областей, заключающих в себе мир, видимый и невидимый. Я вижу семь лучей глагола света, единого Бога, который господствует посредством них. Но, о Господи, как осуществляется странствие человека через все эти миры? Видишь, — раздался голос Азириса, светящийся посев, который не спадает из пределов Млечного Пути в седьмую сферу. Это зародыш душ человеческих. Они живут, как легкие облака в царстве Сатурна, счастливые, беззаботные, но не сознающие своего счастья. Но опускаясь из сферы в сферу, они облекаются в оболочке все более тяжелые, В каждом воплощении они приобретают новое телесное чувство, соответствующее обитаемой среде. Их жизненная энергия увеличивается, но по мере того, как они проникают в тела все более плотные, они теряют воспоминания о своем небесном происхождении. Так совершается падение душ, появляющихся из божественного эфира. Все более и более закованные в материю, все более опьяненные жизнью, они низвергаются, подобно огненному дождю, с содроганиями страсти через области страдания, любви и смерти в глубину земной своей темницы. В такой же темнице и ты стонешь, удерживаемый огненным центром земли, и из этой темницы божественная жизнь представляется тебе лишь тщетным сном». «Могут ли души умирать?» — спросил Гермес. «Да», — ответил голос Азириса. «Многие погибают, спускаясь в материю. Душа есть дочь небес, и ее странствие есть испытание. Если в своей безудержной любви к материи она потеряет воспоминания о своем происхождении, таившаяся в ней божественная искра, способная превратиться в сияющую звезду, возвращается обратно в эфирное пространство, и душа рассеивается в вихрях грубых элементов. При этих словах Азириса Гермес затрепетал, ибо страшная бушующая буря окружила его черным облаком со всех сторон. Семь сфер исчезли в густом тумане, он увидел в нем тени людей, бьющихся и испускающих страшные крики. Их хватали и разрывали на части призраки чудовищ и животных среди невыразимых стонов и проклятий. «Такова», — раздался голос Азириса, — «судьба душ неисправимо злых и низких. Их мучение кончается лишь с их уничтожением, которое есть потеря всякого сознания. Но взирай, туманы рассеиваются». семь сфер появляются вновь. Посмотри с этой стороны. Видишь ты этот рой душ, пытающихся подняться в лунную сферу. Одни из них падают на землю, сметенные вихрем, как стая птиц под напорами бури. Другие, сильными движениями крыльев, достигают высшей сферы, которая и увлекает их в Души снова начинают узнавать божественное, но на этот раз они не удовлетворяются возможностью отражать его в одних лишь мечтах о недостижимом счастье. Они проникаются им, впитывают его в себя, удерживая его с ясностью сознания, просветленного страданием, с энергией воли, выкованной в борьбе. Они становятся светлыми, ибо хранят в себе божественное, и излучают его в своих проявлениях. Укрепи же свою душу, Гермес, и да прояснится твой затуманенный дух при виде этих летающих душ, поднимающихся до седьмой сферы и рассыпающихся там, подобно снопам искр, ибо и ты можешь последовать за ними, для этого необходимо лишь одно — желание подняться. «Взгляни, как они роятся, и, описывая круги, соединяются в божественные хоры. Каждая приближается к своему гению. Наиболее прекрасные пребывают в области Солнца, наиболее сильные устремляются к Сатурну, и лишь немногие поднимаются до самого Отца, становясь среди совершенных сами совершенными. Ибо там, где все кончается, Все начинается вечно, и все семь сфер возглашают мудрость, любовь, правосудие, красота, слава, знание, бессмертие. «Вот что видел древний Гермес», — говорил Иерафант, — «и что передали нам его преемники. Слова мудреца подобны семи нотам лиры, заключающим в себе всю полноту музыки, вместе с числами и законами Вселенной. Видение Гермеса походит на небо, неизмеримые глубины которого усеяны созвездиями. Для ребенка это синий свод с золотыми гвоздями. Для мудреца это безграничное пространство, в котором вращаются миры в чудном и таинственном ритме. В этом видении заключаются знаки, числа и ключи отмыкающие все сущее. Чем более ты научишься созерцать и понимать это видение, тем более будут раздвигаться перед тобой его границы, ибо один и тот же основной закон управляет всеми мирами». И пророк Храма начинал объяснять священные тексты. Он сообщал, что доктрина глагола света представляет Бога в состоянии полного равновесия, Он доказывал его тройственную природу, которая в одно и то же время и разум, и сила, и материя. Дух, душа и тело, свет, глагол и жизнь, сущность, проявление и вещество. Вот что образует закон тройственного единства, сверху донизу действующий во всей Вселенной. Приведя таким образом своего ученика к идеальному центру мироздания, к творческому началу, учитель разворачивал его сознание во времени и пространстве, во всем разнообразии расцветания жизни, ибо вторая часть видения Гермеса изображает Бога в состоянии динамическом, то есть в процессе деятельной эволюции видимой и невидимой вселенной. Семь сфер, соединенных с семью планетами, символизируют семь жизненных начал, семь различных состояний материи и духа, семь миров Солнечной системы, через которые каждый человек проходит в течение своей эволюции. Семь гениев или семь космогонических божеств являются владыками и представителями каждой из семи сфер, причем сами они представляют собой наивысшие плоды Земли. предшествующей эволюции. Таким образом, каждое из божеств было для древнего посвященного символом и покровителем легиона духов, воспроизводящих его тип в бесконечном разнообразии форм, и которое из своей сферы могло оказывать влияние на человека и на земные дела. Семь гениев видения Гермеса, суть семь дев Индии, семь амешаспентов Персии, семь великих ангелов Халдеи, семь сифиротов каббалы из десяти сифиротов каббалы Три первые являются единой божественной троицей, а остальные семь представляют эволюцию вселенной. Семь архангелов христианского апокалипсиса. И всеобщая семиричность нашей вселенной отражается не только в семи нотах гаммы, Она проявляется также и в строении человека, который троичен по существу, но семеричен по своей эволюции. Мы дадим здесь египетские выражения семеричного состава человека, которые повторяются и в Каббале. Чат, физическое тело. Анх, жизненная сила. Ка, астральное тело. Хати, животная душа. Бай, разумная душа. Чейби — духовная душа, Коу — божественный дух, соответствующий Демовес-Провес или Фихат-Ахрафти греков. Развитие этих основных идей эзотерического учения читатель найдет в книге Орфей, и в особенности в книге Пифагор.